Я спешно благодарю водителя и ныряю в дверь дома старейшина. Там, как всегда, душно, и в соседней комнате возникает чей-то ученик, пытается объяснить мне, что в зал совета сейчас нельзя, но я его откровенно посылаю. У меня очень важное дело, и лучше не откладывать разговор, а то еще Алтоша позвонит кому-нибудь, меня изловят и запрут, и все. Да, я паникерша, но это уже не раз меня спасало. Я вырываюсь в зал совета. Увы, онгудца там нет. Там вообще только один человек это старейшина, Аргди-Деминдин. Вот же назвали идиоты, который нас венчал, если так можно выразиться. Тот самый, который такой крутой духовник, что говорить не может. Крутой духовник. Хм. До онгудцева дома бежать по холоду и ветру уж очень не хочется. Ещё застужу себе что-нибудь.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 А потом я упала и оказалась в пещере около почты, и еще я беременна. Так что, может быть, что мне и правда что-то мириться от этого, но я все равно не понимаю, как я тут оказалась. Пожалуйста, ведь вы мудрый человек, вы же понимаете, что это не обязательно древесная слюна. Он смотрит на меня ожидаящее, но я иссякла. Тогда он достает из-за пазухи блокнот и ручку и некоторое время пишет, потом протягивает мне. Последнее, произошедшее с тобой, легко объяснить. У Колопочты есть много выходов в пространственно-временных тоннелях. Видимо, на Урле ты провалилась в один из них, а выпала туда. Сначала мне становится легче. У части моих приключений есть разумное объяснение, а потом мне вдруг становится страшно. В тоннеле ведь можно проболтаться сколько угодно времени и не заметить. А какое сегодня число?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 Ну ладно, наверное, лучше мне сразу ему показаться. Тем более, если он сейчас за рулем, то лучше его так не отвлекать, еще забудет рулить. Сажусь обратно. А пиши мне подробно, что ты видела на том дереве. Гласит очередная записка старейшины. Я послушно принимаюсь рассказывать все по порядку. Как первый раз увидела дымку ночью, потом утром, потом открямзила кусочек. Бутылочку, в которую я положила кусочек, я потеряла, но, может, автомат её бы добрал, завершаю я свой рассказ. Старишина печально кивает, встаёт и берёт с одного из положей у стены пёстрый толмут. Долго его листает, что-то ищет. Потом кивает, достаёт ещё бумажку. Я уже готовлюсь вскочить, принять послание, когда он вдруг настороженно прислушивается и снова кивает.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 Он видит меня, открывает рот и издает сдавленное кряканье. Но тут в его руках оказывается книга. Теперь я вижу надпись на обложке. Это все та же энциклопедия, только в печатном варианте. Алтуша, обезкураженно открывает книгу на заложенном месте. К верху ногами я могу различать там картинку с каким-то лохматым человеком в просторной одежде. Читать мелкие ему даньские буквы в таком ракурсе мне трудновато. Алтангерил тупо пялится в раскрытую книгу, на записке, вложенной старейшины, написано идиот. В ней разбирает нервный смех, но я его сдерживаю, как могу. Ой, да. И где же замат? Если Алтоша тут, а где мой муж? спрашиваю обоих духовников. Старейшина проводит пальцем по губе.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 Откуда, выдыхает он мне в весок. Боги, Лиза. На этом его словарный запас временный секает. Да и у меня ничего на язык не просятся. Но это ж надо было такому случиться, чтобы он меня на неделю вообще потерял, да ещё посреди закипающей ссоры. Когда его объятия ослабевают достаточно, чтобы я могла дышать, спрашиваю, ты же вы вообще? Ну так, невесело усмехается он. ещё способен вернуться к жизни. Куда ж ты делась? До да в тоннель меня выкинуло около почты час назад примерно. Видишь, я всё в том же. Он оглядывает мою маечку и тут же стягивает куртку, чтобы меня укутать. А я и забыла же, что холодно. Там не было ничего даже отдалённо похожего на тоннель. Качает головой он. Мы тебя везде искали. Да понимаю, опускаю глаза. Вроде моей вины никакой.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 Она тут успела всё рассказать, старейшины аж где идти медину. Он как-то умудряется произнести этот кошмар без запинки. И он определил, что это было морской дух. В грозу поднялся из воды, они же любят дождь произвести, а его молнии в дерево впечатало. Азамат громко возносит кой халахва во славу богов из-за дороги старейшины. Сам наикрутейший духовник стоит тут же. Я с интересом изучаю переплетённую конструкцию из конечности, которую представляем собой мы с Заматом. Но почему его, кроме меня, никто не видел? Интересуюсь я, потому что ты, родственница Уконтанив, которая их создала, безапелляционно заявляет Алтоша. Их и здоровых, только пожилые женщины видят, а больного, кроме тебя, никто бы не различил. Так надо же его вытащить из дерева, соображаю я. Старейшина уже отправил послание на орлу, чтобы разломали то дерево потрещине и полили там всю водой. Надо надеяться, он утечет в море. Я глубоко облегченно вздыхаю. Меня это их мистика доконает когда-нибудь. Тут я понимаю, что замок у меня по-прежнему сидит на земле, а теплее не стало. Слушай, Кварю, поднимайся. Ты встал, отморозишь себе все. Сейчас попробую, хмыкает он. и с трудом поднимается на ноги. Без куртки он, мне кажется, ещё тощий, чем обычно. Ты когда ел в последний раз, золотце? интересуюсь я с подозрением. Он вопросительно смотрит на Алтангирела. Когда я ел? Я ей лучше не буду говорить, а то она меня убьёт, а тебя к окоханому столу привяжет. кисло отвечает тот. Азамат, ты что? восклицаю я. Я понимаю, что ты волновался, но если ты с голоду помрёшь, никому лучше не будет.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 Алтангерил ведь мой друг. Я понимаю, что с Лизой они плохо ладят, но меня то он совершенно устраивает. Старейшина считает, продолжает бубнить Алтангерил, что из-за того, что я не понимаю твою жену, ты не можешь быть полностью со мной откровенным. Это так? Он прищуривает синя за мата, тот опускает глаза. Ну немного есть, но это ничего важного. Просто... Оба духовника кивают. Не ты должен определять, что важно, а что нет, говорит Алтангирел. Твоим другом я останусь. А вот наставлять вас отныне берётся сам старейшина, аж где из Димедин. Я готова плясать от радости. Мало того, что этот человек за полчаса дважды проявил полное понимание моих проблем, так он ещё и молчит. Азамат выглядит так, как будто выиграл лотерею, билет который не покупал. Но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 легче не становится. Я мгновенно вздырею, а Замат с конфужены кивает. А старейшина никак не реагирует. Неужели и он не понимает? Ладно, Алтоша, я тебе ещё устрою. Но пока что мы идём домой. Азамат успел выгрузить наши вещи. Алтангирю заставил, чтобы занялся чем-нибудь, пока тот сходит по каким-то своим делам. Хоть за это ему спасибо. Азамат разжигает печку. А я скоренько варю лебяжий суп с лапшой, а потом и правда практически привязываю мужик к столу, наливаю ему полную миску и принимаюсь отсчитывать, пока жует, чтобы лучше усваивалось. Он хмыкает и кричит, изображая раскаяние и не забывая похвалить мою готовку. Конечно, теперь, когда все устаканилось, аппетит у него зверский, так что закончу в первую миску, он берется за вторую, и тут уже я примыкаю.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 Я просто привык, чтобы обо мне кто-то заботился. Но слушай, как всё здорово повернулось, что ты внезапно оказался здесь. И сразу всё разрешили. Да я думаю, что в любом случае разрешили. Разница только в том, что это ты неделю нервничал, а не я. С учётом беременности это не худший вариант. Пуш, извини. Я вообще собиралась в Кунггуцу пойти, а тут этот подвернулся. И как вы его имя выговариваете? Азамат усмехается. Я тебе по секрету скажу, Алтамгиреу полгода выучить не мог. На той расчёт, человека с длинным сложным именем трудно взглядить, ведь для этого нужно имя в заклинание вплести. С ума сойти, как со сложно. Кстати, ты мне вот что скажи, что бы ты сделал, если бы я действительно сошла с ума? Отвёз бы тебя на землю. А-а, я теряюсь. А такому варианте я даже не подумала.